Туманная болтовня адептов парапсихологии, тем не менее, доказуемому. Последний номер вопрошающего скептика содержит великолепное опровержение о колесице, которое несут люди, полагающие, будь то новая теория хаоса повергла человечество в большие сомнения, доказав, что в хаотичной вселенной допустимым является все. Статья Айзека Азимова Относительность неправды не оставляет камня на камне от ложного воззрения, согласно которому все сегодняшние мнения ученых будут рано или поздно опровергнуты. Однако самый смешной раздел журнала тот, что содержит новости об уморительном американском телешоу, которое называется «Изучаем сверхъестественные силы в прямом эфире». В этой передаче любому парапсихологу, астрологу и так далее, который сумеет доказать наличие у него некой силы при условиях, с которыми сам он согласится, предлагают получить сто тысяч долларов. В ней, естественно, появился, но не в качестве испытуемого Ури Геллер. Каждый... Выполнявшийся им трюк немедленно повторялся канадским фокусником Джеймсом Рэнди, перед которым я попросту преклоняюсь. Вот как кратко описывает это опросник. Рэнди находился на линии огня. Именно он, используя все свои знания и навыки скептика, фокусника и мыслящего человека, противопоставляет доводы разума трескучей болтовне и отстаивает вопрошающее, скептическое отношение к претензиям на паранормальность. Рэнди начал шоу, продемонстрировав левитацию, сгибание ложек без каких-либо видимых усилий и переведя стрелки часов, выложенных одним из зрителей на стол, то есть любимые трюки Геллера. А затем началось настоящее веселье. Первым претендентом на приз передачи стал астролог, прославившийся своей способностью с первого взгляда на человека определять, под каким знаком зодиака тут родился. Он побеседовал с 12 людьми. Возраст каждого отличался от возраста одиннадцати других не больше, чем на три года, а знаки зодиака у всех были разные. Если бы астрологу удалось правильно назвать 10 знаков из 12 он тут же получил бы сто тысяч долларов. Астролог — Не назвал ни одного. Я понимаю, такая некомпетентность статистически невероятна, однако он выбил из 12 ноль. Круглый, всем нулям ноль. Еще одна претендентка на наличие у нее экстрасенсорных способностей могла получить сто тысяч долларов, если бы она За 250 попыток правильно угадала 82 карты Зенера. Знаете, такие карточки с волнистыми линиями, плюсами, кружками, звездами и квадратами. Она угадала 50 в точном соответствии с предсказаниями теории вероятностей. Специалистке по психометрии было предложено отобрать из набора часов и ключей пары тех, что принадлежали одному человеку восприняв их психические резонансные частоты. Она победила бы, правильно выбрав 9 пар из 12 Специалистка справилась с двумя. В этот вечер сто тысяч долларов остались нетронутыми, а здравый смысл — непобежденным. Ах!